158. Август 4. Неповторение, но углубление данного раньше. По принципу спирали идет расширение сознания. Каждый виток проходит над предыдущим, но выше его. Чем выше поднимается сознание, тем шире вновь открывающиеся ему с высоты дали. Радость дает это ощущение беспредельных возможностей познавания в древних ли формулах сокровенного знания, ныне ли в формулах жизни текущей созвучных, но всюду находятся в них заключенные крупицы великого знания, единого, неизменного от начала времен. Когда люди открывают тот или иной закон мироздания, ошибочно думать, что закон этот нов, он стар, как стар самый мир, ибо существовал всегда. Жизнь творит новые формы. Творчество также является уделом и человека. На основании старых законов, старых, как мир, может творить человек новые формы. Формы временной, но вечной законы. И беспредельны возможности творчества человека на основании этих законов.